Глава 24. Вот же ж, прямо как в плохом боевике, где время идёт, цифры убывают, а героя нужно спасти мир. Похоже, что Сакурай пересмотрел дешёвого кино, иначе я не могу сказать, откуда он взял этот приём. Ведь гораздо проще шарахнуть по нам из гаубицы, да и всех дел. Но нет, ему захотелось театраฉны. Шабуки ему захотелось. Небось, пялится сейчас на нашу группу в оптический прицел и улыбается во все тридцать три зуба. Что же? Пришла пора ему эту радость подпортить. Я вытащил из кармана сигнальную ракету и нацелился в небо. «Вау, босс, дай я хуякну!» С улыбкой спросил Киоси. Он протянул руку и едва ли не выдернул желтый стержень с веревочкой и кольцом. Но куда там? Я был на чеку. «Нахуячишься еще? Какие твои годы?» Кмыкнул я в ответ и дернул за кольцо. Огонёк с красным шлейфом радостно взвился в воздух по пути ослепив одну пролетающую чайку. Птица даже выпустила из клюва читающую последнюю молитву карася, а тот с немым визгом восторга от неожиданного спасения шлёпнулся в воду. Стоило Огоньку добраться до предельной точки, как на причале всё завертелось и закрутилось. С разных концов причала полетели файерболы, раздались крики и мат автоматной очереди. Масаши и Исаи тут же выпустили пару сильных омедоп от той точки на крыше дома, изображение которой я им скинул. Женский виск сигнальной ракеты взвился в воздух и резко оборвался. Жители бедных районов знают, что можно истерить только тогда, когда жизни особенно ничего не угрожает. В любое другое время лучше сохранять молчание и убираться подальше. Прочь от омедо, выстрелов и прочего. Через пару секунд причал превратился в поле боя, с которого спешили удрать зрители. Неудачно решившие прогуляться в этот вечер по набережной, фейербули летели над крышами недорогих машин, уносились в сторону большой воды, чтобы где-то там рухнуть и заставить воду зашипеть. Из бетона вырастали щиты, молнии их листали разрядами, водяные стрелы разбивались о мачты кораблей, отведённые огненными преградами. И между всем этим свинцовыми пчёлами метались пули. Работали бойцы Исаи и Масаши. В бою их вёл Хакаси, Поверенные в дела Хакамото, касающиеся применения физической силы, им отвечали те остатки якудза, которые удалось собрать с Акурая. В этот раз Хакаси, лысый человек со шрамом на щеке, тоже решил принять участие в операции. Когда мы зачищали офис Хагана Нуцумыкай, то кого-то старший велел ему оставаться в стороне, чтобы внук сам повёл людей за собой. Так же Хакаси потом матерился, узнав пробежавшегося Сакурая. Поэтому сегодня он был во главе операции. Хотя мы-то с вами знаем, кто на самом деле тут самый главный мозг. Правда, этот мозг сейчас сидит на цепи вместе с другими своими товарищами, но это временно. Да-да, это временно. Так как вот-вот придут ребята Масаши и неожиданно с других яхт и лодок поднялись тёмные фигуры. Они нацелили автоматы и ружья в сторону выхода с причала, и в этот момент я понял, что Сакурае удалось таким меня переиграть. Как оказалось, его поддерживало гораздо больше людей, чем я думал. Есть одна ошибка стратега недооценивать противника, и эту ошибку я допустил. Да, мне думалось, что за сакураям пойдут от силы 10-20 человек, а тут на причале собралось не меньше полусотни противников. Конечно, люди хакаси достаточно тренированы и обучены, но против ферных людям придётся очень трудно, против тех людей, которые готовы за своего господина и в огонь и в воду. Ой, сколько мужчин. Ай, больно же. сжал все малыш Джо, когда Киоси отвёл ему оплеуху. А я говорил, чтобы не открывал пасть, пока босс не разрешит, грозно прошипел маленький танук и в ответ. О, мы все умрём, провыл ленивый тигр. Тут куча наёмников, а нас всего пятеро. Наёмники? Они все наёмники? резко подскочил к тигру и встряхнул его за плечи. Потом будешь леветь, сейчас отвечай на вопрос. Да, я вон того знаю. Прохныкал Тигер и показал на человека с оружием неподалёку. Он пару раз пытался войти в якудза, но ябун его не брал из-за жестокости. Я кинул взгляд на часы. Они уже сожрали минуту, и не тороплю, а продолжили отчитывать оставшееся время. А на причале разыгрывалась миниатюрная война. Выкрики о медо, выстрелы и взрывы раздавались так часто, что могли запросто заглушить оркестровую игру. Да-да. Как раз сюда звуковым фоном здорово бы подошел полет валькирий. Увидел, как пуля подкинула массаж и в воздух. Он перевернулся и упал плашмя на бетонную поверхность причала. Тут же вскочил из положения лежа и метнул фаербол в ту сторону, откуда раздался выстрел. Следом из его рук выскочила огненная морда дракона и понеслась за огненным шаром, как щенок с заброшенным мечом. Неплохая комбинация. Если фаербол не разрушит возможную защиту доспеха духа, то вот китайский дракон добьет нападавшего. Да уж, экзоскелет снова оправдал свои денежные вложения. Массаж и должен был активировать его в тот момент, когда в небо взлетит ракета. Я тоже был одет в экзоскелет. И теперь явно пришла пора использовать его мощность. Эх, там столько народа помирает. А ведь они все могли скинуться мне по две тысячи йен. А потом уже откидывать копыта, покачал головой сенсей. Кто о чем овшив и все о бани. Я вздохнул и активировал экзоскелет. Правда была та поговорка, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Сначала планировал дать возможность у кому-то и макота волю навоеваться, а потом нас спасти. Да-да. Вот так вот они должны были нас выручить и заодно вернуть мне долги, но из-за появившихся наёмников планы придётся менять. Перед глазами появились привычные квадратики секторы. Компьютерные датчики любезно подкрасили фигуры врагов красным цветом, а союзников зелёным. создавалась полнейшая иллюзия погружения в виртуальный мир. Вот только в этом мире нет сохранения и перезапуска с точки респауна. Так как меня могли остановить и проверить переодетые полицейские на предмет ношения оружия, то огнестрела я с собой не брал. Единственное, взял с собой сигнальную ракету, рогатку, шарики и тот самый шнурок Гайтан, после передачи которого умер Ватанабы. Мне казалось, что этого должно хватить. Да и не люблю я огнестрел. Предпочитаю обходиться руками, ногами, головой. Чего ты так замерцал, босс? спросила Киоси, наблюдавший за мной. Как это у тебя получилось? Мне вот магический металл не даёт превратиться, а у тебя получилось. Не получилось. Тут экзоскелет, буркнул я, пытаясь разорвать пояс. Увы, переплетённые проволочные нити оказались слишком сильны даже для усиленных рук. Пояс затрещал, лопнули волокна ткани, но и только. Сама же хреновина осталась закреплённой на Талии. «А-а-а! Мы все умрём!» — снова завыл тигр. «Да заткнись ты!» — прошипел я, раз за разом пытаясь сорвать пояс с тела. Не получалось. Со стороны набережной всё так же раздавались взрывы. Летали огненные сполохи, сыпались каменные валуны, и вода активно плескала через возвышение. Я видел, как на пять метров прыгнул Исаи, обрушиваясь коленями на спину зазевавшегося противника. Тот только всплеснул руками перед тем, как распластаться на бетоне. подобно раздавленной лягушке Масаши активно посылал огненных змеев в сторону врагов. Одного подкинуло так высоко, что я невольно сощурился, представляя себе его приземление. В нашу сторону пытались пробиться трое бойцов во главе с хакаси, но наёмники на яхтах разом открыли шквальный огонь, покрывая чуть ли не каждый сантиметр смертоносным свинцом. Ох, какие же разрушения городу, покачал головой сенсей. А ведь могли обойтись и без этого всего. Достаточно было только заплатить мне две тысячи йен». Я подергал цепь, которая шла от пояса к обручу на мачте. Она тоже не спешила поддаться. Даже тогда, когда я уперся в основание столба, и что было сил потянул на себя. И тогда магический металл выдержал. «Босс, может, хватит придуриваться и освободишь нас?» спросил Киоси. «Кули ты нас заковал? Приказал ждать?» А потом ещё и сам приковался. В чём прикол-то? Да в том, что тот урюк из Хагана Нуцумы, которого ты не добил, взял моё лицо. Это он приковал вас, а не я. Эй, Киоси, ну и получишь же ты у меня, когда всё это закончится. В сердцах выругался её. Ой, а можно я его отшлёпаю? Тут же встрял малыш Джо. Кто тебе разрешал пасть открывать? Постарался перевести стрёлки Киоси. Видишь, боссу и без тебя хреново. «Замолчите все!» — рявкнул я. «Чапай думать будет!» «А этот Чапай не может?» «Никаких двух тысяч! Сенсей, при всем моем уважении!» «Тоже заткнись!» На часах тем временем осталось семь с половиной минут. Дергай, не дергай, а даже гений инженерной мысли тут бессилен. Мне не удается освободиться от цепи. Попытки вырвать цепи друзей тоже не приводят к результату. И что же делать? Как же быть? Полминуты еще ушло в никуда. Осталось семь минут. Наёмники всё так же не давали высовывающимся Исае и Масаше приблизиться к нам. Костюм спасал ребят, но его пределы тоже были, поэтому ребята не рисковали мчаться напролоу. Они понимали, что даже если прорвутся, то сопровождающий их огонь может накрыть нас. Я-то выживу, а вот те ради кого всё затевалось, надо было как-то им помочь, а у меня как назло только шарики и рогатка. Нет, если бы я смог выбраться, то задушил бы всех наёмников шnurком. Но вырваться у меня не получалось. Долбаный магический металл не давал шанса произвести Омедо. Как бы я ни напрягал боевые меридианы, они молча посылали меня лесом. Зато были шарики и рогатка. Если я не могу вызвать друзей при помощи костюма, то пусть костюм послужит другому. Я решительно вложил один стеклянный шарик в кожеток, айтину ужгут. Прицелился на этот расы из скелет сработал как надо. Он выделил цель определил степень натяжения жгута и даже чуть подкорректировал направление руки. Вроде как сделал поправку на ветер. Щок. Шарик пронзает воздух, пролетает между вытянутыми лапами такелажа двух соседних яхт и поражает висок наёмника. Он беззвучно падает в сторону. Красная обводка моментально пропадает. А это значит, это значит, что шарик достиг своей цели, послужив на благо общества в нашем лице. Ещё один шарик лишает красного мерцания второго наёмника. После того, как он падает в воду в нашу сторону, поворачивается третий наёмник. Я тут же убираю рогатку за спину и делаю вид, что считаю чаек. Для пущей убедительности даже насвистываю турецкий марш. Босс, это было не уебедно круто, выдаёт меня восторженный возгласки Оси. А дай мне шмальнуть. Вот и как с ним после этого идти на дело. Да этот редиска сдаст нас при первом же шухере. Наёмник поднимает винтовку и целится в нас. Счёт идёт на секунды. «Всем на пол!» — кричу я и подаю пример. «На пол!» — я сказал! Хотя запрещенное оружие и сыграло свою роль в изменении характеров моих друзей, но слышать они не разучились. Все четверо дружно падают на пол, отчего яхта вздрагивает, как при чихании. Над головой проносится веер пуль. Парочка из них застревает в мачте чуть повыше шипастого обруча, к которому мы прикованы. Серая поверхность, пробитая дыл, досеребрится отверстиями алюминиевого сплава. Конечно, это очень мало для того, чтобы сбить мачту. стащить обруч и а если вызвать ряд снарядов, пусть ребята постреляют от души, а потом? Нет, никакого потом. Пули дуры могли зацепить кого-то из моей команды, а мне этого крайне не хотелось бы. Поэтому я аккуратно вставляю шарик в кажиток, отталкиваясь руками и ногами от пола. Получается подобие прыжка лягушки, только во время полёта я успеваю ещё и выстрелить. Снова выручает экзоскелет, подрихтовавший полёты траекторию выпущенного снаряда. Стрелявший успевает только взмахнуть руками, когда его в полба касается стеклянный шарик. Босс, это круто. О, боже, какой мужчина. Нас всех убьют. А я 2000 так и не получил. Я не обращаю внимания на болтовню команды. Новый прыжок и новый выстрел. В сторону нашей яхты всё-таки прилетает ещё с десяток пуль. Я стараюсь грести всех друзей в кучу и накрыть сверху Кучу малу хоть как-то можно защитить. Но, видимо, госпожа Фортуна решила больше не пердеть в нашу сторону и развернулась лицом. Ни одна пуля не попала в людей. Зато еще две продырявили мачту. Интересно, а получится сейчас ее сломать? Из положения лежа взвиваюсь в воздух, ударяю ногой по мачте, а заодно выстреливаю в очередного наемника. Сломать мачту не удается. Она даже не покачнулась. А вот наемник остается покачиваться на волнах. Выстрел прошел на отлично. Правда, приземление получается не совсем удачным. Вот, когда думаешь, что взял чёрта за яйца и сейчас всё попрёт, в эту секунду немного расслабляешься. М-м, да. Недаром же известный случай, когда люди умирали возле Айзисов, пройдя трудный путь и не дойдя пары шагов до заветной воды, или утопали в нескольких метрах от берега, проплывая невероятное расстояние после кораблекрушения. Вот и я позволил себе немного расслабиться и не заметил, как мешочек со стеклянными бусинами выскользнул из рук. Стеклянные шарики разлетелись по всей палубе. Мне удалось перехватить только одну, остальные умчались кто куда. Ой, шарики, какая прелесть! Бусики из них так бы подошли к моим глазкам, пропел малыш Джо и тут же получил плюху от Киоси. "Босс говорит, чтобы ты не разивал пасть. Отстань, противный. Я уже устал получать от тебя незаслуженные удары. А если я сейчас тебя ударю?" С пафосным гневом воскликнул малыш Джо. «Дай мне две тысячи йен, и я сам накостыляю этому мелкому поганцу!» Клинился сенсей. «А ну попробуй, какашка-переросток, да я сам тебя сейчас урою!» Ощерился Киоси. «О, мы все умрем! Можно я слегка по жопе тебя пну, все же умирать полегче будет!» Проныл тигр. «Я тебе сейчас пеналку вырву и в пасть запихаю, чтобы ты носком просрался!» «Совсем охуел, лохопед покоцанный!» «А ну, все заткнулись!» В очередной раз ревел я. «А хули ты сам орешь, а? Чего ты босса сейчас врубаешь? А почему не расковываешь нас?» Сощурился Киосик, глядя на меня. «Да, сам нас приковал, потом на какого-то двойника осмахивает, совсем обалдел, а еще две тысячи зажал. Ну-ка, здоровяк, наверни-ка ему покрепче, а я пока по карманам пошарю». подал голос сенсей. Так вот, как действует чары запрещённого оружия. По легенде Сабуро Касека использовал его против всего гуна так, что тот оставался в уме ясной памяти, а самураи сошли с ума. И вот сейчас начало происходить то же самое. На часах осталось 5 минут. 5 минут, 5 минут. Это много или мало? Пропел в голове голос Людмилы Гурченко. «А-а-а! Мы все умрем!» Пули уже не свистят над головой. Наемники продолжают простреливать вход на причал. Да, я слегка прорядил их ряды, но недостаточно, чтобы массаж смог прорваться. На набережной продолжают вспыхивать магические разряды, и четверка друзей поглядывает на меня со злобой. Нехорошо поглядывают, а мне надо выиграть время. Если в последние пять минут мы будем сраться, то вряд ли это будет хорошим финалом наших приключений. Я подкидываю стеклянный шарик на ладони, после чего мой взгляд падает на стрелу крана, стоявшего неподалёку. Самоубийственная мысль с полохом проносится в голове, но порой самое безумное решение оказывается единственно верным. Для воплощения моей идеи требуется хотя бы пара минут и спокойствие команды. Я перевожу взгляд на мою озлобленную команду и со вздохом начинаю: "Ребята, я понимаю, что был раньше неправ. Порой мои слова могли вас ранить. Но я прошу у вас прощения. Да-да, прошу прощения. У тебя, Киоси, за то, что оскорблял тебя порой без повода и заставлял делать то, чего ты не хочешь. У тебя, Сенсей, за то, что потрепал тебе изрядно нервы, ты достоин лучшего ученика. У тебя, Ленивый Тигр, за то, что недооценивал тебя и считал хвастливым рохлей. У тебя, Малыш Джо, за то, что мог обидеть словом или делом. Я прошу у вас прощения и умоляю только об одном: дайте мне минуту. Всего лишь минуту. А потом я вас освобожу. Или же мы умрём все вместе здесь на этой дурацкой посудине. Мы же одна команда. Так давайте же будем за одну. Мы вместе мы сила. Да, босс, делай, воскликнул Киоси, а остальные его поддержали согласным ворчанием. Похоже, что мне удалось нащупать лёгкое противодействие чарам запрещённого оружия. Пусть на время, но этих нескольких минут мне должно хватить. Я сжал в ладони стеклянный шарик, закрыл глаза, вдохнул, выдохнул и прицелился. Всего один шанс на попадание. Остальные шарики уже не достать, так что надо постараться. Экзокостюм снова помог скорректировать силу натяжения и прицеливание. Я отпустил жгуток, и стеклянный снаряд полетел в сторону крана. Щёлк. Есть. Снаряд попал точно в кнопку, запускающую движение стрелы, и при слабую рогатина потянулась к нам. Нет, всё-таки Фортуна сегодня на нашей стороне. Крюк крана проходит мимо натянутого каната и цепляется за мачту. Мы с затаённым дыханием смотрим, как манипулятор продолжает движение. Раздаётся первый скрип, что для моего сердца слаще музыки. Крюк тянет трю в сторону и мачта начинает постановоть. Я не знаю, что ты собрался делать, босс, но я с тобой, слышится голос Киоси. И я с благодарностью бросаю на него взгляд, только бы удалось, только бы вышло.